Глава 101. «Ваши данные никуда не годятся», — заявил Гевин, собравшимся в кают-компании генералом. «Их план, по крайней мере их первоначальный план, очень прост. Они собираются остановить наши корабли, прежде чем мы доберемся до места. Без наших войск и припасов РУ падет за несколько дней, а вы совершенно не готовы к морскому сражению. У нас всего дюжина боевых кораблей, а у врага их 50. «Ты изобрел какой-то новый способ передвигаться», — сказал Андрос Гайл. Из-за присутствия старика помещение было залито синим светом. «Это дает тебе возможность вести разведку. Расскажи нам о нем». Не ответив, Гевин вышел и отправился отдохнуть перед следующим сражением. Он проснулся еще до рассвета и принялся тихо смеяться. В темноте оделся, завязал волосы в хвост. В дверь постучали с такой силой, что она заходила ходуном на расхлябанных петлях. — Командующий! — произнес Гевин. Вместе они вышли на палубу, где черные гвардейцы проверяли амуницию. Кто-то обменивался тихими шутками, кто-то делал утренние Ка. Все, что им требовалось, чтобы успокоить нервы перед битвой. Вчера они потопили самый большой корабль во флоте цветного владыки. Но, будучи профессионалами, понимали — что не являются неуязвимыми. Мушкетные пули — все равно. Выпустит ли ее человек с большого корабля или какой-нибудь идиот с рыбачьей лочонки. Каждый может умереть в любой момент. Кип стоял поодаль в такой напряженной позе, что казалось, будто он вот-вот зазвенит. — Я сегодня с вами не пойду, — сообщил Гевин командующему, не пытаясь понизить голос. — Пусть его услышат гвардейцы. В конце концов, он требовал от них — чтобы они рисковали своими жизнями. «У меня есть другое дело, которое, возможно, даст нам слабый шанс на победу. Может быть и нет, но попытаться стоит». «Могу я послать кого-нибудь с вами?» — спросил Железный Кулак. «Для этого дела нет. В любом случае мне не будет грозить опасность, по крайней мере, не в физическом смысле». «А кип?» Гевин, повернувшись, поглядел на мальчика. Тот внимательно слушал, неубедительно, пытаясь сделать вид, будто их разговор его не интересует. «Кип, тебе со мной нельзя. Не в этот раз. Можешь сам решить, хочешь ли ты отправиться с гвардейцами топить вражеские корабли?» «Я буду сражаться, сэр». Кто бы сомневался. «Высокий лорд Призма!» — обратился к нему массивный черный гвардеец. Это был оранжевый-желтый бихром по имени Крошка Пайпер. Гевин кивнул, показывая, что тот может продолжать. «Вы не посмотрите на одну штуку, которую мы придумали!» Вслед за ним Гевин прошел к груди снаряжения. Кто-то соорудил огромные диски, больше обычного щита, снабженные запальным механизмом, как у гренады. Гевин не понял, что это такое. Крошка Пайпер вытолкнул вперед миниатюрную гвардейку. «Это вот не ора, Придумала!» — сообщил он. Ее даже не было в числе тех, кто плавал с ним накануне. Она была вынуждена дважды откашляться, прежде чем смогла заговорить. «Потому что мне рассказали, я поняла, что наше главное преимущество в том, что мы быстро сближаемся с противником». Она продемонстрировала, что у диска с одной стороны имеются зубья и красный люксин. «Вот, рулевой подводит морскую колесницу вплотную к кораблю, а стрелок прицепляет это к корпусу». Гевин выдохнул. «Идея была восхитительной в своей простоте». Однако над исполнением следовало еще поработать. Тыльную сторону диска можно было сделать жесткой, чтобы основная часть взрывной силы направлялась в корпус. И с зарядом такой мощности ни в коем случае нельзя использовать такой короткий запал. И хорошо бы начинить его шрапнелью. И красный люксин с лицевой стороны было бы неплохо покрыть тонким слоем желтого, который бы снимался как пленка перед самым применением, чтобы красный не потерял липкость и чтобы диски можно было складывать стопкой. Далее морским колесницам не обязательно, впрочем, он забегает слишком далеко вперед. Гэвин принялся называть то, что ему требовалось, и гвардейцы поспешно предоставляли ему необходимое. Гевин сконструировал два варианта приспособления. Один более легкий, другой потяжелее. Он взвесил оба, сравнивая. В более тяжелом содержался более мощный заряд. Но от заряда не будет никакого проку, если его не удастся доставить в нужное место. Он передал оба щита гвардейцам для пробы. «Берем тяжелый!» — решили они. Тогда Гевин снабдил их инструкциями, и гвардейцы выстроились в ряд, принявшись копировать жесткие корпусы щита — до половины заполняя резервуары гвоздями и мушкетными пулями, формируя крючья. Гевин делал запалы и смесь желтого и красного люксина, чтобы заполнять резервуары. Пара красных извлекателей налепляла на тыльные стороны нужное количество липкого красного люксина. Еще один наносил сверху тонкий слой оранжевого для смазки, а Гевин покрывал все тонкой пленкой желтого. «Борталом!» — нарек Гевин новое изобретение, почти не отрываясь от работы. Он проверял, правильно ли извлечены запалы на каждом из щитов. После этого он спустился по веревочному трапу к морским колесницам и начертил дополнительную площадку, чтобы складывать на нее бортоломы, плюс дополнительную опору для гвардейца, которому предстояло крепить взрывчатку к вражескому кораблю, чтобы он не свалился с собственной лодки. Он сделал новые колесницы взамен уничтоженных накануне и даже добавил несколько про запас. «Сегодня в бой смогут выступить пятьдесят гвардейцев одновременно». «Молодец, Нера!» — похвалил Гевин. «Сегодня ты спасла множество жизней». Та смущенно поглядела на него. «Но, мой господин, у вас же получилось в сто раз лучше». «Значит, я тоже спас несколько жизней», — пожал плечами Гевин. «Мы же работаем в команде, верно?» Он улыбнулся гвардейке, и та залилась румянцем. Гевин винулся дальше, к морской колеснице, которую оставил для себя. Она была слегка переделана по сравнению с прежними версиями. Еще один эксперимент. Он постоянно экспериментировал. Гевин потянул за шнур, отделяя ее от других, и молодой гвардей, стоявший рядом, придержал закачавшуюся лодку. Это был Гевин Грейлинг. Словно тяжелая кувалда врезалась в грудь Гевина. Он встретился взглядом с парнем, который солгал, чтобы спасти ему жизнь. «Я постараюсь сделать так, чтобы это было не напрасно», — тихо пообещал ему Гевин. Молодой гвардеец не ответил. Его лицо осталось бесстрастным. Гевин ступил на палубу своей колесницы. Ему пришло на ум еще несколько приказов и советов для командующего, но тот и без него знал, что делать. Он причинит врагу максимальный ущерб ценой минимальных потерь со своей стороны». Гевин мог не говорить ему, что для этого требуется, и Гэвин пустился в путь. Он стрелой пронесся по морской глади, которая сегодня была гораздо спокойнее, чем день назад. Одно это, вероятно, спасет больше гвардейцев, чем их снера изобретательность. Для Гэвина, впрочем, это не значило ничего особенного, помимо того, что его поездка оказалась еще стремительнее и прямее, чем могла бы быть. Солнце уже миновало зенит, когда Гевин завернул Глисер в залив на острове видящих. Он сразу же увидел, что его волнолом по-прежнему в превосходном состоянии, а в заливе дрейфуют несколько десятков рыбацких лодок. Люди махали ему, приветствуя, как вернувшегося героя. На берегу теперь стоял городок. Джунгли оттеснили назад, а рядом с временными лачугами велось строительство более надежных жилищ. Здесь имелись даже фермы. Перемены были разительными. Гевин и сам не смог бы сказать, почему он так удивлен. Его отсутствие было не таким уж долгим, но ведь он помогал закладывать основы этого поселения. Сотни тысяч сделанных им желтых кирпичей были помещены на склады, и, очевидно, им нашли хорошее применение. 50 тысяч человек, имеющих твердую устремленность, хорошее руководство и все необходимые инструменты могут за короткое время сделать очень много. Что его совсем не удивило, так это то, что третий глаз ожидал его на пляже. Все-таки ужасно удобно быть видящей. Собственно, это и привело его сюда. Удивительно, что эта мысль не пришла ему в голову раньше. Он отправлялся на войну и потратил, можно сказать, почти впустую, несколько дней разведывая позиции неприятеля, в то время как у него имелось знакомое видящее, настоящее видящее, которое не облекало свои видения в мистические словеса и туманные высказывания. Гевин вытащил глиссер на берег и легко спрыгнул на песок. Третий глаз была одета в простое белое платье, перетянутое золотым поясом. Однажды она назвала себя скромной девочкой, и со временем Гевин понял, что это действительно так. Она протянула ему руку, Гевин поцеловал ее, и, видящая просияла радостной улыбкой. Гевин подумал, что за прошедшее время в ней что-то смягчилось. — Приношу свои извинения за прошлый раз, — сказала она. «Госпожа, прошлый раз, когда тебя выбросило на мой берег, надеюсь, я не слишком помешала твоей свадьбе. Обычно я стараюсь не портить людям будущее, но у меня был напряженный момент. Иногда я делаю ошибки». Гевин поглядел на ее лучащееся лицо и порадовался, что она вовремя напомнила ему о том, что он теперь женат. Он ужасно любил Карис, но эта женщина цепляла в нем скрытые струны за пределами рационального. «Я тоже», — проговорил он и вдруг стукнул себя кулаком по лбу. «Слушай, сколько мы будем тут...» «Не торопись. Корван тут рядом, вон там, на персе. Кажется, он так занят, что не заметил твоего прибытия». Она протянула ему руку, и Гевин взял ее и повел видящую через толпу. Люди замечали и глядели, многие приветствовали их кивками. Гевину был знаком такой вид почтительности — Такое уважение люди оказывают своему военачальнику во время похода. Все формальности исключаются вплоть до начального необходимого уровня. Эти люди были заняты тяжелой работой. Они трудились бок о бок с третьим глазом уже несколько месяцев. Да, они восхищались ею, уважали ее, быть может, даже любили, но их ждала работа. Кроме того, она теперь ходила без охраны. Это говорило о беспрецедентном уровне царившего здесь доверия. Или, может быть, дело было в ее праведческом даре. В конце концов, убить видящую должно быть довольно трудно. Вместе они прошли к пирсу, где Корван Данавис разговаривал с тремя людьми, которые водили пальцами по какому-то листу, очень похожему на план будущей корабельной верфи. Обернувшись к ним, Корван остолбенел. Он подбежал к Гевину, в буквальном смысле подбежал и крепко его обнял. Гевин охватил прилив любви к этому человеку. Он тоже сжал в объятиях своего единственного друга, потом отпустил и отступил на шаг. «Корван, старина, прекрасно выглядишь!» Тот снова отращивал свои знаменитые усы, хотя их длины пока что не хватало, чтобы вплетать бусины. Он казался помолодевшим на десять лет. «Лорд Призма, ты хоть представляешь, как тяжело вести дела с людьми, способными видеть будущее? До сих пор не могу поверить, что ты меня так подставил!» «Тем не менее, действительно похоже, что работа по 20 часов в сутки идет мне на пользу. А может быть, все дело в компании, в которой я провожу остальные четыре часа?» Он широко улыбнулся. Гевин понятия не имел, о чем он говорит. Потом он заметил на пальце Корвана кольцо. В тот самый момент, когда тот шагнул к видящей и поцеловал ее, подхватил на руки и закружил вокруг себя. Гэвин расхохотался. «То есть...» катастрофы не произошло, — спросил он увидящий. Та лукаво улыбнулась. — Это была политическая необходимость, — отозвалась она, сделанной серьезностью, поддразнивая Корвана. — Это был наш долг, наше тяжкое бремя, — поддержал тот с серьезной миной. Гевин не верил своим глазам, то есть, разумеется, в этом действительно могла быть политическая необходимость. Корван, как предводитель переселенцев, Третий глаз, как, может быть, не совсем предводительница, но наиболее уважаемый из жительниц острова. Оба были одиноки, обоим отчаянно требовалось связать свои народы вместе. Это действительно было их долгом, но порой судьба является милость, и твой долг оказывается тем самым, для чего ты вообще существуешь». Помимо прочего, это могло бы привести к чрезвычайно неловкой ситуации, если бы Гевин действительно переспал с той женщиной, которую в результате взял в жены его лучший друг. Вот это действительно была бы катастрофа. — Ну так как? Ты собираешься ему сказать, наконец? — спросила видящая. — Сказать? — О чем? — не понял Гевин. — Мужчины. — она возвела глаза к небу. — О том, как ты предстал перед спектром и... «Так ты знаешь?» «Ах, да, конечно же. Орхолам! От этого действительно не по себе, и ты ему даже не намекнула?» «Терпеть не могу, спойлерить. Кроме того, за это заплатил ты. Так что будет только справедливо, если ты скажешь ему сам». «О чем вы говорите?» — нетерпеливо перебил Корван. «Высокий лорд Данавис, ты теперь полноправный сатрап», — объявил Гевин. «Я... Что?» «Погоди-ка». «Что?» «Полноправный сатрап, обладающий всей полнотой ответственности и всеми привилегиями этого титула. Ты имеешь право назначить свой собственный цвет в спектре. Сюда уже направляется небольшая флотилия кораблей, набитых дипломатами и провизией». «Они будут здесь через три недели», — подтвердила третий глаз. «И привезут с собой немало проблем, помимо жизненно необходимых нам припасов и медикаментов». «Ты что же, знала об этом?» — спросил Корван. «Неужели ты считал меня способной выйти замуж за какого-то отставного главнокомандующего?» — парировала видящее. Гевин понял, что это была какая-то их семейная шутка. Корван с нежностью улыбнулся ей и покачал головой. «Сатрап, ты вроде бы говорил, что в лучшем случае это будет почетное звание, что набрать голоса будет задачей для следующих поколений». Гевин пожал плечами. Ну, мне нанесли удар в спину. Я ответил им тем же. Да, и кстати, ты уже проголосовал за объявление войны. Надеюсь, у меня были основания. Ага. Цветной владыка. Разумеется, ты же оставил меня здесь одного, можно сказать, покинул. Знаешь, как трудно быть женатым на женщине, которая все знает? Почти так же, как быть замужем за мужчиной, который все преувеличивает, вставила третий глаз. Было очевидно, что они безнадежно влюблены друг в друга, безумно влюблены, и это в их то возрасте. Печальное зрелище. Как я слышал, ты тоже в конце концов одумался, сказал Корван. Она рассказала тебе про Карис? Орхола милостив, отозвался Корван. Орхолам? Я думал, что ты в него почти не веришь. Корван, я бы с радостью провел здесь еще полгода, но мне необходимо поговорить с твоей женой. «Война набирает обороты, и через два часа мне нужно будет трогаться в путь, чтобы вернуться, пока у меня есть свет». Они прошли в таверну неподалеку и уселись за столик снаружи возле стены заведения. «Абсолютно необходимая вещь для цивилизации», — сказал Корвин, когда Гевин отпустил саркастическое замечание на этот счет. Гевин рассказал им все, что произошло за последнее время, от уничтожения синего острова до девушки, которую он сбросил с балкона. Он был рад обнаружить, что «Видящий» известны не все подробности. Потом Гевин спросил у нее, «Можем ли мы спасти Ру?» «Настоящий вопрос звучит так. Можем ли мы спасти семь сатрапий?» «Можем ли мы спасти Ру?» — настаивал Гевин. «Один шанс из тысячи», — ответила «Видящая». «Нужно, чтобы твой отец считал себя тем блестящим умом, что породил полдюжины стратегических решений». Который ты никак бы не мог подсказать ему просто в силу своего положения. Она прикоснулась к руке Гевина, и желтый люксиновый глаз, вытатуированный, на ее лбу засиял. Продолжая держать его руку, она набрала в грудь воздуха. Сияние разгоралось все ярче и ярче, пока не стало ослепительным. Видящая отбросила руку Гевина, словно это была змея, потом резко встала и вышла. Озадаченный Гевин тоже поднялся с места, но Корван опередил его, «Останься здесь», — сказал он. «Я выясню, в чем дело». Его не было минут пять. Гевин попробовал Эль, принесенный ему отчаянно нервничавшей служанкой. Напиток оказался неожиданно хорош. Если бы он не знал, что третий глаз не шарлатанка, то заподозрил бы неладное. Даже сейчас в нем шевелился скептик. Вся эта сцена казалась идеально выстроенной для того, чтобы парализовать его страхом. «Видящая вернулась». Не твердо держась на ногах и избегая смотреть Гевину в глаза, она уселась напротив. «Ты хочешь знать о расположении сил по дру? Я могу рассказать тебе об этом». «Ты что, пытаешься напугать меня до чертиков?» — спросил Гевин. «Гевин, послушай свою мать». «О да, это как раз то, что я мог бы ожидать услышать от шарлатанки!» — воскликнул Гевин. «Мне казалось, ты выше этих салонных фокусов». «Ты помнишь Кояса «Белый дуб»?» Я помню, как шестнадцать лет назад на моих глазах на него упала стена. Это он, цветной владыка. Я видел, как на него упала стена. Горящая стена! Это он, цветной владыка. Я видел, как на него... Гайл, пожалуйста, не разговаривай со мной как с идиоткой, поскольку роль идиота в нашем разговоре исполняю не я. Сколько раз тебе удавалось избежать неминуемой смерти? Почему ты считаешь, что твоим врагам не может хоть раз так же повести. Вортул Гевина внезапно пересохла. Что? Но я... А Каррис знает об этом? Койос. Той ночью, когда Карис оплакивала своих погибших братьев, она называла это имя. Она пыталась собраться с духом, чтобы сказать ему, но, видимо, решила, что даже такая откровенность будет предательством по отношению к брату. «Ты рассказал Карис обо всех своих тайнах?» «Справедливый вопрос. О большинстве из них, но нет, не обо всех». «Ты зря тратишь время», — сказала видящая. Внезапно она сделалась жесткой, холодной, словно только и мечтала поскорее покончить с этим разговором. «Тебе необходимо вернуться в Храмерию и забрать Карис». «Она ранена». «Прекрати меня перебивать. Ей хватит здоровья, чтобы драться». «Люди, посланные ее СБ, действовали очень аккуратно, очень профессионально. Твой отец велел им причинить боль, но не калечить». «Так это действительно был мой отец? Ах ты, старый кусок!» «Это все сейчас неважно. Если ты не возьмешь ее с собой... В общем, лучше возьми ее с собой». «Расскажи, в чем дело?» – потребовал Гэвин. «Если я расскажу, это что-то изменит», – напряженно ответила видящая. Ее золотой глаз продолжал сиять. «Расскажи!» «Если ты не возьмешь ее с собой, то умрешь. От мушкетной пули завтра или через день. От руки зеленого выцветка. А если возьмешь...» «Старые боги пробуждаются, Гэвин, «Старые боги пробуждаются? И это все, что ты можешь мне сказать?» «Ты уже потерял зеленый. Ты знаешь, что происходит. Ты затеял сражение, чтобы спасти Ру. Это дело достойное, но это не та битва, которая имеет значение. Ты уже и сам должен был это понять». «Чтоб появится и зеленая погонь, наподобие синей, «Ты не можешь остановить их всех, Гевин. Это невозможно». «Где?» «Если я тебе скажу, ты окажешься не там, где надо». «Скажи!» — настаивал Гевин. «Если я тебе скажу, ты умрешь. Проклятый глупец!» — воскликнула она, не в силах сдерживаться. «Задавай правильные вопросы!» «Смогу ли я?» — Гевин стиснул кулаки. «Что я должен делать?» «Милосердие не является слабостью, а за любовь приходится платить большую цену». «Мне кажется, я не тот человек, который...» «Если ты не выяснишь в точности, что ты за человек, для тебя нет вообще никакой надежды». «Если ты собиралась запугать меня зловещими предсказаниями, у тебя неплохо получилось». «Зловещие предсказания – это то, чем я зарабатываю себе на хлеб». «Хочешь чего-нибудь повеселее? Тогда отправляйся домой и ложись со своей женой». — Как есть. Израненный, избитый. Другой возможности у тебя может не быть. — Да. Вот это поистине прозвучало зловеще. Гевин встал с напускной беззаботностью, которой не чувствовал. Да, он узнал кое-что новое, но совсем не то, что хотел узнать. — Гевин, — сказала видящая, — ты пришел ко мне, чтобы спросить о силах неприятеля. Они захватили форт на русском носу, хотя и не вывесили своего флага. Они рассчитывают потопить твой флот в горловине бухты. Кроме того, в городе уже сейчас несколько сотен изменников, включая наемников, которых аташийцы пригласили для своей защиты. Люди-владыки не сидели, сложа руки все это время». Гевин поколебался. «Сколько у меня времени, прежде чем я потеряю остальные цвета?» «Это зависит от того, что ты за человек». «Ну, хотя бы предположительно», – не отступал Гевин. «Если ты настолько хорош, как мне кажется», то тебе осталось совсем не так много времени, как кажется тебе». Ее глаза были полны сочувствия, за исключением беспощадно, сверкавшего третьего глаза, который видел одну лишь правду. Гавин прошел к двери и увидел Корвана. Тот плакал, но поспешно вытер глаза, сделав вид, будто все в порядке. «Ах, ор, халама, вы волосатые, неужели все так плохо?» Мужчины обнялись, в молчании дошагали до пляжа, Третий глаз шла за ними. Люди уже начинали скапливаться, наконец, сообразив, кто такой Гевин. Они наблюдали издалека, некоторые становились на колени, словно не зная, как еще донести до Гевина, сколько он для них значит. И очень хорошо, потому что он бы не знал, что им ответить. Гевин помахал им рукой, кое-кому кивнул. «Ты вроде бы сказала, что иногда можешь ошибаться». «Верно?» — спросил он у восхитительной, корвановой жены. «Иногда». Печально отозвалась она. «Один шанс из тысячи». Ничего он видал и похуже. «Дазан!» — тихо позвал Корван. Он сглотнул и посмотрел на море, куда-то в пустоту. «Мой господин, она говорит, что если я отправлюсь с тобой, от этого будет только хуже, иначе я бы... Господин, для меня было честью служить тебе». И уже позднее, когда Гевин забрался в свой глисер. А Корван вытолкнул лодку в мягко накатывающий прибой, видящая произнесла «Да поможет тебе, Орхолам, вернуться, лорд призма». Гевин был уверен, что говоря «вернуться», она не имела в виду «вернуться на остров».